Аристарх Ридер, Николай Живцов. Настоящий американец. Три. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Суббота все никак не спешила заканчиваться. После изматывающей гонки и бурного ликования в здании автомобильного клуба, что обосновался как раз в Лимане, началась пресс-конференция. Нас Шелби засыпали каверзными вопросами, только американский репортер искренне радовался победе соотечественников. Европейские журналисты большей частью недоумевали. Мистер Шелби, как вам трасса? Мы с напарником сидим за столом, выставив на всеобщее обозрение полученные за победу кубки. За нашей спиной плакат с огромной цифрой 24. Журналисты расположились в зале, фотографы перемещаются, выискивая нужный ракурс. Операторы спрятались за своей громоздкой техникой. Это не трасса, а оформленный ад! отвечает Карл, вызывая удовольствие таким сравнением у французов-хозяев гонки. «Кое-где это даже не гоночный трек, а настоящая проселочная дорога со всеми прелестями, кроме навоза». Переждав смех, напарник продолжает. «Соперники внезапно вылетают из темноты. Кто-то столкнулся и горит на обочине. Может быть, это твой друг, с которым ты еще вчера пил пиво в баре, «Ты стараешься ни в кого не врезаться и постоянно крутишь головой на 360 градусов и при этом давишь на все деньги. А как вы оцениваете уровень ваших соперников? Вы считаете, они плохо подготовились к гонке?» «Нет, не считаю», — мотнул головой Кэрол, усиливая эффект слов. «Нам достались сильные соперники с хорошей подготовкой и отличными машинами, многие из которых были заводской сборки, так что мы победили в конкурентной борьбе». «То есть вы считаете, что спорткар, сделанный любителями из пластмассы и алюминия, лучше заводского, над которым трудились профессионалы?» Гримасса на смешке исказила лицо репортера из Англии. «Ковчег построил любитель, профессионалы построили «Титаник», встреваю я. Расхожая фраза из моего времени после того, как ее перевели всем присутствующим, вызвала смех и аплодисменты. «Пластмасса и алюминий — легкие материалы, потому мы их и использовали, чтобы облегчить кузов». — дополняет меня Кэрол, когда все успокаиваются. — К тому же мой напарник, несмотря на молодость, дипломированный инженер и талантливый изобретатель. Именно он придумал антикрыло, которое улучшило аэродинамику автомобиля и помогло одержать нам победу. — Мистер Уилсон, почему вы не спешили на старте? Внимание репортеров переключается на меня. Выхватываю взглядом из толпы задавшего вопрос немца и начиная обстоятельно отвечать — «Лиман считается самой опасной гонкой в мире. Шансов свернуть в ней шею хватает и без безумия в самом начале. Вы же видели аварию сразу на старте. Это как раз следствие этой традиции. Так что я для себя решил, что спокойно подойду к машине, спокойно пристегну ремни безопасности и только потом стартую. Как видите, все удалось, я избежал аварии, и мы выиграли. Ремни безопасности...» переспросил заглотивший приманку репортер. «Наш болид оснащен системой безопасности, ремнями и подголовником. Их предназначение смягчить удар при аварии и предотвратить тяжелые последствия для водителя», отвечаю я и перехожу к рекламе своих изобретений. «Как и автогонщик-инженер, я рекомендую устанавливать такую систему безопасности не только на спортивные машины, но и вообще на все». «Пользуясь ремнями безопасности и защищающими шейные позвонки подголовниками, вы сможете сохранить как свою жизнь, так и жизни ваших пассажиров. А вы сможете на этом хорошо заработать!» — выкрикнул все тот же англичанин. «Патент на трехточечный ремень безопасности я сделал открытым для всех производителей транспорта в мире. С прессой вступать в открытую конфронтацию нельзя, поэтому улыбаюсь». «И что же такое произошло, что заставило американца отказаться от прибыли?» В ответ ухмыляется репортер. Я делаю серьезное лицо, впуская во взгляд грусти, тусклым голосом произношу «Мой отец погиб в автомобильной аварии». Слышу перешептывание. это перевод фразы, кочует по залу. Англичанин недоволен своей промашкой и реакцией коллег, которые теперь смотрят на меня с симпатией, а вот на него без особой теплоты. Островитян в континентальной Европе все же не любят и не упускают удобного случая продемонстрировать им это. «Мистер Уилсон, это ведь были ваши первые гонки?» меняет тему репортер из ФРГ. «Да, вы правы». Киваю я, возвращаю на лицо приветливую улыбку. «Хотел бы я повторить?» «Сейчас точно нет». На показ смахиваю под со лба и устало вздыхаю. Репортеры смеются. «Посмотрим, что вы ответите на мой вопрос после того, как отоспитесь». По-доброму подначивает меня немец. Смех в зале усиливается. Нет, это суббота точно бесконечна. Никакого отдыха после конференции не случилось. Под самый вечер пришлось возвращаться всё в тот же клуб. Там должен был состояться прием в честь покорителей вершин автоспорта. Понятное дело, пропустить я его не мог. Вот ты где! На выходе из отеля меня перехватил Ромео. Мы с ним уже сегодня виделись, сразу после конференции. Но Винченцо успел лишь поздравить нашу команду с победой. Меня все никак не хотели отпускать журналисты. Требовали все новых деталей моей биографии. Роме уже, пока я прорывался из окружения, увел на второй этаж президента автомобильного клуба. Видимо, у него возникло какое-то неотложное дело к моему итальянскому деловому партнеру, «Пэрри Мэтьюс, глава юридической службы Way of Future», представил я Винченцо второго моего сопровождающего. Шелби он знал. «Господа, вы не против, если Фрэнк поедет со мной?» Конечно, не стал обижаться Кэрол и залез в вызванное нами такси. Мэтьюс, дождавшись моего кивка, сделал то же самое. «Нам же с Винченцо предстояло добираться до клуба на черном Рено». «Тебя сегодня будут брать в оборот», — после того, как мы оба устроились на заднем сиденье, сообщил мне мой итальянский бизнес-партнер. «В отличие от меня, одетого в официальный черный костюм «тройку», Ромео выбрал для визита на прием демократичную светлую «двойку». «Слетелись, стервятники», — выругался он. «Меня настоятельно просили не пытаться заполучить права на антикрылья, как на центральный замок и галогеновые фары». «Этим козлам, видите ли, не нравится, что ты сотрудничаешь с Альфа-Ромео!» Он вновь эмоционально выругался. «Фрэнк, ты чего молчишь? Ты слышишь, что я тебе говорю? Тебя постараются переманить!» «Я сделал ставку на Альфа-Ромео, не переживай, успокоил я своего делового партнера. Продам им патенты, может, даже за акции и разойдемся довольной сделкой». «Ты, черт возьми, хоть понимаешь, что сделал переворот в автоспорте!» «Понимаю», — я поморщился от его крика. «Нет, ты не понимаешь», — удрученно покачал головой итальянец. «Тебя попытаются заполучить целиком. Выкрасть, что ли? Посадят в аналог советской шарашки и заставят изобретать для них железки дальше?» — рассмеялся я, не веря в подобное развитие событий. «Шарашки», — недоуменно уставился на меня Винченцо. «Все бы тебе шутки шутить», — проворчал он, когда я объяснил ему значение слова. «Нет». Тебя попытаются женить. На ком? Теперь уже я насторожился. Тебе же вроде понравилась моя племянница Александра, увел он разговор немного в сторону. Почему бы тебе не жениться на ней? Предложение, конечно, лесное, я подбирал слова, чтобы ненароком не задеть родственных чувств своего бизнес-партнера. Но это все так неожиданно, это бы решило проблему, практически заметил Ромео. Но нет же никакой проблемы. «Пожал я плечами, так и не придумав, как меня можно женить без моего желания. Я же не в Средневековье угодил, и не в тело принца». Винченцо неопределенно хмыкнул. «Что ты решил насчет заводской команды? Теперь уже я сменил тему разговора». «Ты еще спрашиваешь?» Мы оба рассмеялись. «Конечно, команде быть!» «На создание новой серии автомобилей для американского рынка тоже согласен», — продолжил я напирать. «Я-то, Фрэнк, согласен, но ты же знаешь нашу ситуацию». Улыбка с лица Ромео стерлась, и он раздраженно выругался. Итальянца злило, что он на собственном заводе не был хозяином. Меня тоже такое положение дел не радовало. Пора уже было начинать лоббировать закон о выкупе завода у государства. «Приезжайте ко мне с сеньором Пулиджа. Проведем испытания системы безопасности автомобиля. У Меня уже все для них готово. Думаю, директора завода они впечатлят, и он даст добро на внедрение. Там и новую серию обсудим. Гера, хрушку можешь еще с собой захватить. Хорошо. Недели через две жди, и кивнул он. Как Винченцо и предрекал, на приеме меня сходу взяли в оборот руководители гоночных программ, то есть топ-менеджеры и члены совета директоров Porsche, Mercedes, Maserati. «Оска», «Рено», «Ягуара», «Фиата», а также владелец Астен Мартин Дэвид Браун и даже Энцо Феррари набрался наглости купить у меня патент, причем за вульгарные пару тысяч долларов. Вот конкретно от тебя я возьму только акции, как от Мазерати с «Фиатом». У меня на эту тройку особые планы. Мэтьюза я, конечно, им сразу же представил, но такие уважаемые люди жаждали переговорить лично со мной. Причем всем скопом, боясь оставить меня с кем-то из них наедине. Эти прожженные дельцы договорились облапошить юнца, но нарвались на такого же прохиндея, как они сами. Поэтому переговоры вышли жаркими и продолжительными. Но я урвал все, что хотел. Довольный собой покинул переговорную, оставив там Мэтьюза оформлять договоренности, и направился в банкетный зал, чтобы присоединиться к Кэролу Шелби, который, оказывается, не скучал, а весело проводил время в обществе двух очаровательных француженок. Меня же по дороге к этой многообещающей кампании перехватил американский посол во Франции. «Мистер Уилсон, наконец вы смогли вырваться от этих европейских пираний, широко улыбаясь, поприветствовал меня Кларенс Дуглас Диллон. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — изобразил я смущение. «И можно просто, Фрэнк», — разрешил я фамильярность будущему министру финансов США. «Без проблем, Фрэнк, понимаю бизнес». Он самый, вздохнул я и едва успел прикрыть его к ладонью, чем вызвал его добродушный смех. «Тебе надо как следует отдохнуть, Фрэнк», — сказал посол очевидное. Я неопределенно кивнул и потянулся за выпивкой к подносу официанта, что курсировал по залу. «Когда вы собираетесь возвращаться домой?» — спросил он меня. Через день, скорее всего, мне пришлось задуматься перед ответом. Дело в том, что все эти важные господа из руководства автокомпаний выпросили у меня презентацию моего чудо-болида. Хотя было бы странно, если бы они не захотели пощупать выигравшую гонку машину. «Отлично, в Нью-Йорке тогда успеют все подготовить». «Что подготовить?» — насторожился я. «Вашу встречу, Фрэнк. Вы же первые американцы, выигравшие 24 часа Лимана». — объяснил мне как неразумному посол. «Или ты думал тихо вернуться домой и спрятаться в своем мидл-тауне? рассмеялся он. «Примерно так», — медленно соображал я. Усталость плюс форс-мажоры предшествующие гонки. Было как-то недопланирование своего триумфального возвращения в Штаты. «Нет, Фрэнк, вашу команду ждет торжественная встреча», — обрадовал меня посол. «Америка будет чествовать своих героев». Я выдавила из себя улыбку, лихорадочно соображая, что можно будет с этого поиметь. «Ладно, отложу этот вопрос до завтра. Пока же на очереди была реализация плана по популяризации моей системы безопасности автомобиля. И для этого мне предстояло как следует потрудиться, и первым пунктом было провести для покупателей наших новинок, уже не потенциальных, обьющих копытами, обстоятельную презентацию. Для нее мы смонтировали пассажирское кресло в наш болид». А потом Кэрол, ему я доверял больше, как следует покатал, наконец, определившихся с очередностью ВИП-пассажиров. Сначала без антикрыльев, благо эти детали монтировались за пять минут, как и системы безопасности, быстросъемные подголовники и подлокотники, а затем уже на полностью подготовленной машине. Я помнил, что произошло с нашим Фиатом, когда мы засунули ему под капот практически в два раза более мощный 12-цилиндровый двигатель от Феррари вместо родной V-образной двухлитровой восьмерки. Наш болид буквально старался взлететь от того, насколько в нем стало больше мощности. Вот разницу в поведении машины с аэродинамическими элементами и без них продемонстрировал Кэрол. Беспроигрышная стратегия — гарантии успеха. И его мы добились. Наша система безопасности, она же система комфорта, тоже была принята очень даже благожелательно. Притом пока что именно вторая ее составляющая – комфорт. Сама же возможность хоть немного расслабиться, не потерять концентрацию, стоила очень много. Все преимущества, которые дают трехточечные ремни безопасности, я договорился показать теперь уже бизнес-партнерам через три недели в Мидлтауне. Далеко не все, кто работал на меня на моем новом заводе, отправились во Францию. Группа рабочих и инженеров как раз сейчас заканчивала монтаж испытательного стенда, на котором и будут проводиться первые в мире краш-тесты. После того, как Кэрол покатал владельцев заводских конюшен, настала очередь вчерашних конкурентов, гонщиков, которых мы опередили на трассе. Хоттерн, Маклин, спиток гонщиков из команд поскромнее, да даже спасенный мной Пьер Левек, Сменил гнев на милость. Мы посмеялись с ними над самими собой и над нашей потасовкой после гонки. Энцо с его инженерами и гонщиками тоже были допущены до болида. О компенсации за неприятности мы договорились с ним еще вчера. Взял я акциями и двигателями, которые теперь для меня будут делать Феррари. Не стал идти на принцип. Отыграл простого отхочего парня. «Прежде чем наносить удар, нужно усыпить бдительность противника, а еще лучше закрыть с его помощью свои нужды. Следовать этому правилу меня научила моя прошлая жизнь. Пусть жертва расслабится, почувствует себя неуязвимым и, главное, необходимым тебе. Так будет легче затем ее схорчить». В отель я возвращался довольным, пьяным и занятым мыслями. После презентации мы с гонщиками, в том числе Пьером, завалились в бар и отпраздновали как следует нашу с Карлом победу, без всяких галстуков и помпезных речей. Там-то и пришла ко мне идея попробовать разработать систему автоматического пожаротушения. Ведь если бы история пошла по прежнему сценарию, то болит ли Вега загорелся. И теперь, когда я в одиночестве возвращался в отель по мощенным улицам старого города, Карл умотал на свидание со вчерашней француженкой, то размышлял, реально ли осуществить эту задумку сейчас, или моя идея так и останется несбывшимся проектом? Да, это наверняка очень сложно, дорого. К тому же установка такой системы приведет к значительному ухудшению аэродинамических характеристик гоночных болидов. вес то она добавит довольно много. Автоматика, датчики, независимый источник питания и огнетушители, притом азотные. Скорее всего, из-за этого именно на машины, участвующие в гонках, ее не будут ставить. Но вот если у меня все получится, то в грядущий имидж Альфа-Ромео как самой безопасной машины добавится очень красочный штрих. Да и в линейке автомобилей для штатов она будет тоже уместна. Философия Full Economy никуда не делась, под капотом у американских тачек сейчас многолитровые движки, а сами они очень больших габаритов, дорожные крейсера, а иначе. Если все по-умному сделать, то грядущая система пожаротушения подойдет к практически любой американской машине, Эти монстры и не заметят лишней сотни килограмм. Так что все же надо будет попробовать сделать эту систему. Тем более теперь у меня под рукой целый завод, вернее даже два. И так как мы договорились с Феррари по поводу двигателей, то у меня образовывается даже некоторый переизбыток свободных инженеров и рабочих. Им и можно будет поручить этот проект. Задумавшись, даже не заметил, как дошел до отеля. На автомате поздоровался с дежурившим за стойкой портье и поднялся на второй этаж. «Алкаш, опять нажрался!» Эти ласковые слова неожиданно прозвучали в коридоре, когда я уже подходил к своей двери, а затем меня запихнули в номер.